«Сам даже не пробуй. Тогда гарантированно не будет никаких проколов. Понял схему?» «Схему я понял», — ответил я. «Я не понял, что мне ему говорить». Сидевший напротив шмыги Добросвет засмеялся. «А этого, Семён тебе никто не скажет. Мы тебя два месяца каждый день удивляли, теперь твоя очередь удивить нас». Всю информацию, какую могли, тебе предоставили. Религиозные переживания у тебя были, это мы научно засекли. Ты по всем показателям должен быть другим человеком». «Что за показатели?» — спросил я. «Добросвет вон целый отчет написал», — сказал Шмыга, и протянул мне серый скоросшиватель, из которого торчало несколько закладок. «Хочешь, почитай». Я перевернул обложку из казенного серого картона и прочел. «Проведенные на Западе электроэнцефалографические исследования...» проходящих переподготовку лондонских таксистов и медитирующих на безбрежном сострадании тибетских лам, убедительно доказывают, что повторяющийся опыт глубоко изменяет структуру нейронных связей головного мозга даже за относительно короткое время эксперимента. Дальше читать мне не захотелось, и я положил отчет на стол. «Я тоже ничего не понял», — сказал Шмыга, поднимая отчет и открывая его на одной из закладок. «Но главная идея такая. Где тут?» «Вот. Добросвет пишет. Он научился приводить себя в состояние динамического бога-человека. Хрен его знает, что это такое». Но ты с Бушем должен говорить строго из этого состояния, причем не просто так, а голосом Левитана, и все у нас получится. Поговори минут пять, чтобы он размяк, а потом съезжай с базара. Только запомни, как грамотно съехать, мол, об остальном расскажут ангелы, и все, запомнил? Запомнил, — сказал я и мрачно вздохнул. Боишься? — спросил Шмыга. Не бойся, Семён. Я в тебя верю. Добросвет тоже он тебе капель храбрости в квасок подольёт. <свят> Чем ближе подходил момент истины, тем безумнее и легче делалось у меня на душе. Мне снились студенческие сны. Я вытаскивал билет, которого совсем не знал и на меня доброжелательно смотрел трибунал преподавателей, но было ясно. Стоит открыть рот, и это благодушие сменится гримасами презрения. Просыпаясь, я вспоминал, что ждет впереди, и сразу ощущал тошноту, как пассажир упавшего в воздушную яму самолета. Я, конечно, уже долго готовился к экзамену но вот была ли моя подготовка правильной? Еще в самом начале занятий, скорее от страха и растерянности, нежели с практической целью, я заучил наизусть тираду из «Криминального чтива», якобы фразу из книги «Иезекиля», которую черный гангстер произносил перед тем, как нажать на курок. Там были красивые обороты, но особенно впечатлял, конечно, конец и ты узнаешь, что мое имя Господь, когда я обрушу на тебя мое отмщение. Голосу Левитана здесь было где развернуться. Но потом я понял, что Буш, скорее всего, смотрел Pulp Fiction и повторять ему этот пассаж самоубийства. Зато я научился с проникновенной интонацией произносить... Ибо я Господь твой Бог. Я провел над англоязычной Библией много времени, отыскивая схожие цитаты. Я заучивал не столько готовые куски текста, которые религиозный Буш мог помнить, сколько характерные библейские обороты на английском, всякие «долина тьмы» и «путь праведных» страх сделал мою память цепкой. Но я так и не заготовил вступительной речи. Дело в том, что в депривационной камере, особенно после спецкваса, все казалось совсем иным, и у меня было достаточно опыта, чтобы понять, в решительный момент я, скорее всего, забуду все домашние заготовки».